Глава 10 Теоретически, всю эту информацию Александра никак не могла получить. Такие данные обычно тщательно скрывают. И должны. Так положено. Однако она прекрасно знала, что ответы у нее будут. Интрига заключалась разве что в том, сколько времени и усилий на это уйдет. Для начала она просмотрела все соцсети Светланы Поздеевой и обнаружила именно то, что ожидала радостную недалекую девушку, которой очень хотелось жизни, как в кино. И папины деньги ей это обеспечивали. Свои дни Света проводила на вечеринках и гламурных мероприятиях. У нее всегда были билеты на премьеры, вернисажи, закрытые тусовки в честь какого-нибудь светского проекта. Правда, там на Свету неизменно косились с пренебрежением. И даже на совместных фотографиях улыбались очень уж натужно. Никто толком не понимал, кто она такая и что здесь делает. Но сама девушка этого счастливо не замечала. Для александра тут важна была не ее бодрая навязчивость, а то, что при таком количестве светских тусовок и долгих часах подготовки к ним у Светы не оставалось времени ни на что серьезное. Поэтому не было смысла гадать, помогает она тайно отцу или нет. Вряд ли она вообще знала, что у него есть какие-то секреты. Сам Поздеев очень редко появлялся рядом с дочерью. Она вела себя так, будто навеки осталась в детстве, и он относился к ней соответствующе. Отдельной историей была беременность, роды и появление на свет маленькой Ники. Света была счастлива, и она вывешивала на всеобщее обозрение все, начиная с положительного теста на беременность. В день она размещала не менее пяти фотографий, и ее жизнь за последние три года можно было расписать на удивление подробно. Света не просто верила, что беременна. Этому хватало подтверждений. Она наблюдалась у врача. Кто-то из ее друзей заснял видео в родовой палате. Правда, там не было ни самого процесса родов, ни появления младенца. Свет якобы делали кесарево сечение. Хотя, какое якобы? Она не раз показывала свежий шов, а потом шрам. При таком обилии доказательств впору было засомневаться, а уж не ошиблась ли Ева? Может, в клинике были данные о другой Светлане Поздеевой? Потому что, получается, для этой устроили грандиозную в своем цинизме постановку. Шрам ведь на всю жизнь останется. И все же Александра заставил себя не держаться за логичный и понятный вариант. Она понимала, что права скорее Ева. Правду о Свете хранили в частной клинике. Здесь наверняка был проплачен врач, который убеждал пациентку, что все в порядке и проводил осмотры так, будто она здорова. Что ж, до шрама это вполне могло быть рассечение кожи. Не опасно, зато убедительно. Ну, а беременность изобразить было не так уж сложно. Света отличалась болезненной полнотой. Она не раз вывешивала фотографии с подписью «Посмотрите, как растет животик». Но нюанс здесь был в том, что ее живот всегда выглядел абсолютно одинаково. И при предполагаемой беременности, и до нее, и после родов. Отличие видела только сама Света. Восторженные комментаторы и социальных сетей наверняка врали. Они всегда врут. Александре нужно было выяснить наверняка, что произошло, во что на самом деле верила Света, насколько она хорошая актриса или насколько она внушаема. О таком могли знать те, кому Света доверяла больше всего. Не подруги. Подруг, как таковых, у нее не было. Разве что приятельницы, к которым она сама приставала на светских тусовках. Но слушать ее доверительные рассказы об ожидании ребенка они бы точно не стали. Зато стали бы психологи. У них-то и выбор не было. Работа такая. За 9 месяцев ожидания ребенка Света посетила шестерых специалистов и обо всех подробно написала в своем профиле. Вот с этими людьми Александра и уговорила побеседовать свою старшую сестру. Сначала Нина послала ее подальше, но без особого энтузиазма. Во-первых, она знала, что близнецы, которым что-то нужно, все равно не отвяжутся. Во-вторых, она прекрасно понимала, что не все ее коллеги отличались честностью и принципиальностью. Некоторые держали рот закрытым, как это делала Нина. Другие и рады были обсудить особо примечательных клиентов. Им казалось, что если все это в профессиональном кругу, то и не страшно. Почти научная консультация. Поэтому Нина все-таки согласилась, и теперь они должны были встретиться в небольшом кафе. Ожидая сестру, Александра разглядывала украшенный по сезону интерьер. Хозяева расстарались. Под потолком висели гирлянды из кленовых листьев, настенные светильники обрамляли дубовые ветви с крупными желудями. На подоконниках и столиках устроились маленькие декоративные тыквы всех мыслимых форм и оттенков. Никакой отсылки к Хэллоуину. Просто уютное очарование сезона. Но если Александру окружающая красота умиротворяла, то на Нину не действовала вообще. Старшая сестра начала хмуриться еще до того, как вошла в кафе. — Вы с Йеном ненормальны? — сразу же объявила Нина. — И всех за собой тянете. — Хочешь тыквенный латте? — Он вкусный? Вот в кого вы такие, а? Мама наша была святой женщиной. В отца, очевидно. Список для исключения невелик. Усмехнулась Александра. Слушай, ты каждый раз так стянаешь, что мне почти становится тебя жалко. Но потом я вспоминаю, что ты все равно соглашаешься нам помогать. И как-то отпускает. Потому что если я вам не помогу, вы натворите еще больше бед. Ты-то, если продолжишь так брови хмурить, они у тебя в ноздрях застрянут. Александра. Нина уже готова была разразиться к дневной триадой, однако подошла официантка и пришлось держаться. Вопреки собственному возмущению, Нина все-таки заказала тыквенные латты. Кофейные чашки, оранжевые снаружи и белые внутри, смотрелись рядом с крошечными тыквами на удивление гармонично. Когда официантка отошла, Нина не вернулась к бурным возмущениям. Она казалась задумчивой, почти печальной. «В этом деле мне и правда нужно, если не помогать вам, то присматривать так точно», — сказала она. «Вы определенно ищете очень грамотного и талантливого психолога. Сначала я считала, что он умеет манипулировать только детьми. Это несколько проще. Но он, похоже, и со взрослыми работает. Ты считаешь, что для нас это действительно опасно? Для вас? Вряд ли. Вы не только твердолобые, но и психически стабильные. Сама не верю, что говорю такое». «Манипуляции легче всего поддаются люди с низким интеллектом и плохим образованием. Но перестраховка лишней не будет, поэтому постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, что такое осторожность». «У меня для таких случаев нужная страничка в словаре заложена», — усмехнулась Александра. «Так значит, Свету Поздееву действительно обманули». «Никто из людей, которые с ней работали, тебе этого не скажет. Кстати, говорить со мной согласились далеко не все. Многие меня послали». И хотя это удар по моей репутации, очередной из-за вас. Приятно знать, что в нашем деле еще хватает адекватных специалистов. Так вот, поговорили со мной лишь два человека. Но они убеждены, что Света была беременна, потому что она сама была убеждена в этом. Ты же понимаешь, что психолог ничего не проверяет. К нему пришла женщина с большим животом, сказала, что беременна. И никто не будет вопить, не верю. Ей верят на слово. А она могла этим самым словом их обмануть? Теоретически могла. Но потому что мне удалось о ней узнать, у меня сложилось впечатление, что она не настолько талантливая актриса. Даже не лучшие из психологов все равно видят больше, чем обыватели. Она верила в свою беременность. Она была очень счастлива. Судя по всему, это было ее мечтой, постепенно превратившейся в навязчивую идею. Она очень хотела стать мамой, но у нее много лет не получалось. «Удивительно, почему?» — проворчала Александра. «Про отца своего предполагаемого ребенка она что-нибудь говорила?» «Отцов!» — поправила Нина. Она встречалась с несколькими мужчинами одновременно. Неудачные попытки забеременеть убедили ее, что проблема не в ней, а в мужчинах, и она свободно меняла их. Похоже, мужчина, как таковой, был ей не принципиален, только ребенок. Она не знала, от кого в итоге забеременела, и ее это совершенно не волновало. Она даже опасалась узнать имя отца, потому что тогда ей пришлось бы рассказать ему про беременность. «Ну и что тут плохого? Спать с ним можно, а поговорить — так себе идея». Она боялась, что ребенка у нее заберут. Это навязчивый страх. Он не оставлял ее всю беременность. И дальше. Я посмотрела ее соцсети. Очевидно, что она проводит с ребенком все время, когда они оба не спят. Пока что это мило, но в будущем может обернуться проблемами для девочки». Если Светлана не подавит в себе страх, ребенку будет очень сложно социализироваться. А она не подавит, потому что я не увидела в ее кругу взрослых людей, способных повлиять на нее. Или рассказать, что это не ее ребенок, — мрачно добавила Александра. Давай все-таки вернемся к истокам. Как она может не знать, что у нее удалена матка? Это же... Я не знаю. Ну, не прядь волос потерять. Ей было 18, когда это случилось. Вполне осознанный возраст. «Но ты ведь не знаешь, при каких обстоятельствах это произошло, правильно? Возможно, ситуация была настолько травмирующей, что хрупкая психика подростка заблокировала эти события? 18 лет! Это ведь совсем ребенок! Это почти как Ася!» Нина запнулась, на пару секунд прикрыла глаза, а потом продолжила говорить спокойным тоном профессионала, которая рассуждает не о людях, а о том, как устроен мир. Или ей помогли забыть. «Это могут сделать люди с соответствующим образованием». Это могут сделать таблетки. Вариант далеко не один. Но остается шрам. Шрам остается на животе. Объяснить его могли как угодно. Он совсем небольшой. Опять же, есть вполне физиологические симптомы», — настаивала Александра. «То, что у нее месячных 10 лет не было, ее вообще не смутило?» «Есть женщины, у которых месячных не бывает или бывает предельно редко при сохранении всех органов. Обмануть девушку, которая росла без матери — и вряд ли имела близких подруг, не так уж сложно. Ей сказали, что так бывает, и она поверила. Тут люди, манипулирующие ею, убили двух зайцев. Этим же можно было объяснить то, что ей никак не удавалось забеременеть. И все-таки она настояла. «Как видишь...» Александра медленно кивнула, обдумывая эту ситуацию. Совсем юная девушка пережила тяжелую травму, меняющую всю ее жизнь, но так и не узнала об этом. «Почему?» если она забыла сама, почему отец не рассказал ей правду, да еще и поддерживал ее иллюзии. Должно быть, ему было выгодно, чтобы Света и вовсе отказалась от своих попыток забеременеть. Но для нее это стало главным смыслом жизни, возможно, единственным из тех, что еще были ей доступны. Когда ее отец понял это, он прибег к услугам Марии Савельевой. Ему не нужно было удочерять ребенка, на это Света бы не пошла. В 28 лет она наверняка верила, что способна родить сама. Вероятно, она начала настаивать на обследованиях в иностранных клиниках, чтобы найти истинную причину бесплодия. Такой поворот Вячеслава Поздеева не устраивал. Он не смог бы подкупить всех врачей на свете, кто-то из них открыл бы свете страшную правду. Так и началась циничная постановка с беременностью и якобы рождением девочки. А ведь другой отец, адекватный, нормальный, сказал бы дочери правду. Когда Свете было 18 он еще мог счесть, что она не готова к такому удару. Но 28 лет — совсем другое дело. А он все равно молчал. Причина подбиралась только одна. Позднее вскрывал от дочери правду, чтобы Света не начала спрашивать его о причинах докапываться до случившегося или до виновных. Что с ней вообще произошло? «Знаешь, в ее нынешнем поведении довольно много указаний на то, что она пережила грандиозную травму», — тихо сказала Нина. «Начать хотя бы с ее полноты. Она вывешивала у себя подростковые фото, в то время она была очень худенькой, да и телосложение у нее астеничное, она не склонна к полноте. В свое время ей наверняка стоило серьезных усилий набрать лишний вес, чтобы спрятаться за ним, как за доспехами». Кроме того, она старается постоянно быть на виду, с влиятельными людьми, даже если догадывается, что ей не рады. Это может быть подсознательной просьбой защиты у сильных мира сего. Ее навязчивое желание обязательно стать матерью можно объяснить поиском безусловной любви другого живого существа, и это в сочетании с романтическим безразличием к мужчинам. Возможно, физиологическим тоже. У меня нет никаких сведений о том, как происходит для нее половой акт. И даже ее собственническое отношение к ребенку намекает на страх предательства, возможно, потерять самое дорогое, вопреки всему. «Все это может означать, что ее домогался или даже изнасиловал собственный отец?» — спросил Александра. «Может, но не обязательно означает. Скорее, это намекает, что он знал о случившейся с ней трагедии». И хотя осознанно Светлана забыла о произошедшем, в ее подсознании сохранилась обида на отца за то, что он ее не защитил или не отомстил за нее. Насколько вероятно, вытрясти из нее правду о случившемся. Сделать так, чтобы она все вспомнила. Нина бросила на сестру укоризненный взгляд. «Не смей, поняла? Вот даже не думай об этом». «Да, я чисто гипотетически». «Гипотетически, она как же?» Для того, чтобы Светлана вспомнила правду и сохранила рассудок, нужна работа команды очень серьезных профессионалов. Потому что в ее истории изначально все было сложно, а с годами усугубилось. Ей нужно будет столкнуться с тремя серьезными ударами. Признанием травмы как таковой, многолетнюю ложь отца, а теперь еще и всей этой истории с подставной беременностью. Она не сильный человек, Саш. Она может не справиться. Александра невольно вспомнила тот день, когда сама потеряла ребенка когда ребенка насильно отняли у нее. Все было на виду, да еще и случилось на раннем сроке, но никакие прошедшие годы не могли освободить ее от того дня. Стоило вернуться к нему, и она тут же чувствовала ледяное прикосновение пустоты, по сравнению с которым все остальное кажется бессмысленным. Лучшее, чему она научилась с тех пор, это просто ограждаться от собственного прошлого, но не побеждать его. Я с ней говорить об этом не буду пообещал Александра. «Да и вообще, что она еще может мне сказать? Все, что нужно, я узнал от тебя». Она не врала, сестре. Больше информации можно было получить разве что у Всеволода Поздеева. Но как заставить его говорить? Шантажировать тем, что она скажет его дочери правду? Вряд ли для него это так уж много значит. За прошедшие годы он доказал, что готов заботиться о Свете, но лишь до определенного момента. И ее счастье для него далеко не на первом месте». После этого разговора ей хотелось укрыться от мира. Забыть о том, что существуют и вот такие люди, способные на вот такие поступки. Желательно побыть с Андреем. Иногда живой человек — отличное противоядие от обстоятельств. Да и Андрей обещал приехать на обед. Так что пока все сходилось замечательно. Ожидая его, Александра решила уменьшить внутреннее напряжение проверенным способом — прогулкой из гаи Тем более, что погода этому способствовала. Золотая осень дожигала свои лучшие дни. На этот раз Александра не планировала ни за кем следить и заглядывать в чужие дворы. Ей тоже нужны были порой выходные, и она собиралась на время оградиться от реальности. Однако реальность не хотела так просто отпускать ее. Она позвала голосом Веры Максаковой. «Сандра, подождите, я хотела с вами поговорить». Александра остановилась, обернулась и с первого взгляда поняла, что у Веры наступило очередное осложнение. Ее болезнь проявляла себя очень странно. Порой Вера выглядела почти здоровой, а порой, вот как теперь, поражала пугающим сходством с зомби. Когда Александр пытался расспросить о возможных причинах Андрея, он честно признавал, что угадать не сможет. Тут нужно полноценное обследование. Сейчас Вера, пожалуй, выглядела хуже, чем когда-либо, Она заметно похудела. Ей, несмотря на теплую для осени погоду, явно было холодно, и она попыталась поплотнее закутаться в шерстяной платок. Ее кожа стала бледной до серости. Щеки ввалились, тени под глазами смотрелись синяками. Она старалась улыбаться, но на ее измученном лице эта улыбка казалась откровенно лишней. «Вера, здравствуйте», — растерянно произнесла Александра. «Хотелось напрямую спросить об этом» выяснить, что происходит, предложить визит к врачу. Но Александра понимала, что соседка-иностранка, откровенно чужая для Веры, вряд ли имеет на такое право. Впрочем, ее взгляд оказался достаточно выразительным, чтобы Вера перестала улыбаться. «Что? Я совсем плоха? Да. Я такого не говорила. Зато многие сказали. Не переживайте, это не заразно. Никаких вирусов точно не нашли». «Я сейчас снова обследуюсь, в очень хорошей клинике, подруга посоветовала. Но и там пока ничего не находят, хотя они только начали». Александр хотела поинтересоваться, уж не Марией ли оказалась этой подругой, но вовремя прикусила язык. Даже в своем нынешнем состоянии Вера могла сообразить, что посторонние о таком знать не должны. Из них двоих одна уже знала, чем все закончится». Александра прекрасно понимала, что в клинике диагностируют общую ослабленность организма или нервное расстройство. Пропишут витаминки. Отправят умирать. Вера о таком догадаться не могла и еще на что-то надеялась. «Это точно не заразно», — повторила она. «Понимаю, прозвучит странно, но вы не могли бы составить мне компанию. Мне с недавних пор почему-то тяжело оставаться одной. Такая тревога доливает. Это очень глупо». «Совершенно не глупо». «Давайте я отведу Гаю домой и загляну к вам». «Да можете с ним идти. Я ничего не имею против собак, а Максим только вечером вернется. Даже лучше, если вы пойдете вдвоем. Я вам кое-что показать хочу». Это было странно, но Александра не стала возражать. Они прошли в дом Максаковых и на этот раз на кухне не сдержались. Вера сразу же повела гостей наверх, на мансардный этаж. «Там моя мастерская», — пояснила она. «Вы художница?» «Художницей я себя не называю. Это скорее хобби, но муж не любит запах красок, ему проще было оборудовать мне мастерскую. Я не в обиде, я даже рада. Это для меня такое личное пространство, мне легче сосредоточиться. Я, знаете, росла в довольно бедной семье. Помню, как мечтала, какой будет моя идеальная комната. Потом я поселилась на съемной квартире. В ней с ремонтом не развернешься». Ну а после замужества нужно было учитывать интерес Максима. Поэтому с мастерской я получила ту самую комнату мечты. Она только моя. Комната мечты Веры действительно очаровывала. Это Александр признал сразу. Помещение было просторное и удачно оформленное под старину. Пожалуй, стилизованное под викторианскую эпоху. Многое на это указывало. Винтажные изумрудные обои с бежевыми, белыми и карамельно-коричневыми цветами. Изящная резная мебель. Среди аксессуаров много меди и стекла. У дальней стены раскинулся роскошный зимний сад, на который из окна в потолке падал тяжелый рыжий свет осеннего солнца. Казалось, что эта комната не была создана современным дизайнером, а перенеслась из другой эпохи. В воздухе вился легкий запах благовоний, среди которых ключевая нота определенно принадлежала сандалу. Вдоль стен стояли мольберты с готовыми картинами. Их было немного, штук 5 но и такая коллекция позволяла увидеть, что талант у Веры точно есть. Ее пейзажи были удивительно трехмерными. Казалось, если протянуть руку, можно коснуться того пространства, почувствовать ледяной ветер зимы или сухие пески города посреди пустыни. Или принести на кончиках пальцев запах спелой земляники с лесной поляны. Нынешняя работа была сложнее, она даже не оконченная впечатляла обилием деталей. А главное, Александра с первого же взгляда поняла, почему Вера хотела показать ей это. Она рисовала своего сына и Гайю. День их встречи несложно было узнать. Узкая улочка, старая бронза кованой ограды, частые пятна листьев на асфальте. Свет только-только начал проявляться на картине, но в большинстве случаев он уже легко узнавался. Гайя был нарисован безупречно. Абсолютно правильная анатомия даже в движении. Живой блеск в глазах. Каждая шерстинка на своем месте. Казалось, еще немного, еще секунда, и пес двинется с места, побежит разыскивать каштан. А вот Тимур получился откровенно плохеньким. Чувствовалось, что эту часть картины уже не раз переделывали, но не очень-то помогло. Поза была неестественной. Словно вместо оживленного маленького мальчика перед Динго стояла деревянная игрушка. Да и лицо выглядело чужим. Не в том отношении, что Тимур получился непохожим. Нет. Черты как раз были его. Просто казалось, что лицо вырезали с какой-то фотографии и наклеили на чужой череп. Говорить об этом Александра не собиралась, но ей от картины стало не по себе. До мурашек. Она повернулась к хозяйке дома, чтобы хоть как-то похвалить работу, оправдывая оказанное доверие, и обнаружила, что Вера плачет. Не на взрыт, как порой рыдают сумасшедшие, а тихо, как женщина, которая очень-очень устала. «Вера, Сандра, простите, не сдержалась. Я могу с вами кое о чем поговорить. Это непростая тема, и мне неловко обрушивать это на вас, но я так устала быть одна». Моя хорошая подруга недавно переехала в другой город, а больше я никому так не доверяю. У меня много знакомых, но я почти не сомневаюсь, все, что они услышат от меня, они потом растреплют. Слух дойдет до Максима. Так нельзя. Но вы иностранка, вы ведь никому не расскажете. Я никому не расскажу не потому, что я иностранка, просто я умею молчать. Они отошли от картины устроились на небольшом диванчике, тоже винтажном, смотревшемся в этой комнате вполне гармонично. гая уловивший тревогу, прекратил осматривать и обнихивать незнакомую территорию. Он свернулся у ног хозяйки. Вера больше не плакала, но чувствовала, что это стоило ей немалых усилий. «Вы ведь заметили, что не так с картиной, Сандра?» «Нет, я...» «По-моему, очень хорошие картины». «Не надо, пожалуйста. Я вам доверяю». Так доверяйте и вы мне». «Хорошо», — сдалась Александра. «Вы почему-то не можете нарисовать собственного сына. С мастерством у вас проблем нет, и вы умеете рисовать людей. Я видела это на других картинах. Но только не Тимура. Возможно, это потому, что он очень близкий человек? Близких рисовать всегда сложнее?» «Нет, не поэтому». «А почему же тогда?» «Потому что это не мой сын». «Прошептала Вера». Она все-таки не выдержала. Слезы хлынули вновь, сильнее, чем раньше. Вера закрыла лицо руками и расплакалась, потому что иначе уже не могла. Александра не торопила ее, давала возможность выплакаться, только поглаживал осторожно по плечу. гая глядя на обеих женщин, тихо поскуливал. Наконец Вера взяла себе в руки, вытерла глаза шерстяным платком. Когда она снова заговорила... Ее голос напоминал опавшие осенние листья, сухой шелест давно лишенной жизни. «Я кажусь вам сумасшедшей или монстром?» «Ни то, ни другое. Я просто не уверена что правильно понимаю вас. Можно на «ты»?» «Можно. я сама себя не понимаю. Я не очень хорошо знаю историю твоей семьи», — солгала Александра. «Получается, Тимур не твой родной ребенок?» «Это сын Максима?» «Мой!» «В том-то и дело, что мой!» «Это наш с Максимом сын!» «Вроде как!» «Это должен быть он!» «Это он!» «Все же знают, что это он!» Вера трясло. Александра видела это. Дрожали не только руки, дрожало все тело худенькой женщины, измученной неизвестной болезнью. Александре пришлось придвинуться поближе и обнять Веру, чтобы та снова не сорвалась. «Не спеши и не бойся. Я же не враг тебе», — посоветовал Александра. «Просто расскажи мне все с самого начала». Похоже, они ошиблись в Вере. Но это было предсказуемо. Факты свидетельствовали против нее. Просто фактов было маловато, да и жизнь складывается не только из них. Вера не ставила своей целью обязательно выйти замуж. У девочки из бедной семьи как раз были другие ориентиры. Она хотела построить карьеру и никогда больше ни от кого не зависеть. В нее многое получилось. Она была нетипичной секретаршей из анекдота, зарплата которой зависит от глубины декольте. Вера стала ценным специалистом, помощником, которого с готовностью нанимали многие руководители. Работать на Максима она начала именно в этом качестве. Она не делала ничего особенного, чтобы привлечь его внимание. Но они много времени проводили вместе. Вместе ездили в командировки. Поняли, что у них много общего. Максаков сам сделал первый шаг. Он был измотан постоянными скандалами дома и остро нуждался в человеке, рядом с которым было бы спокойно и хорошо. Вера не спешила соглашаться. Она прекрасно знала, что ее руководитель женат. Но сама она много лет оставалась одинока, а Максим умел быть настойчивым. В конце концов, Вера решила, что Дарья Максакова во многом виновата сама. Теперь мне кажется, что это карма. Криво усмехнулась Вера. «Я получаю то, что заслужила. Я стала той, над кем насмехалась. Еще одна сумасшедшая, на которой так легко потешаться. Но я ведь не хотела. Я думала, это ненадолго. Просто развлечение для нас обоих. И вскоре все закончится». Она действительно планировала всего лишь недолгую интрижку. Однако ее беременность все изменила. Неожиданное и все же желанное. Вера была не юной студенткой, она прекрасно понимала, что время работает против нее. Она почти сразу решила оставить ребенка. А вот насчет Максима такого же быстрого решения не было. Его жена была безумна, но здорова, и все указывало, что эту семью ожидают еще долгие годы истерик и скандалов. Да и сам Максим, несмотря ни на что, о разводе ни разу не заикался. Вера не настаивала, она уже настроилась растить этого ребенка сама. Но потом Дарья умерла. Я сначала, если честно, дурное подумала. «Что именно?» — уточнила Александра. «Что это он ее убил?» «Макс. Специально делал вид, что любит, что хочет остаться с ней, чтобы его никто не заподозрил. Мне до сих пор стыдно за это. Я очень быстро увидела, что он действительно любил ее, так как меня любить не сможет. Ну что ж теперь?» «Да, мне обидно было». До сих пор обидно. Эта обида заставила Веру долго сомневаться, нужен ли ей вообще этот брак, нужны ли отношения, в которых ее никогда не будут по-настоящему любить. Но потом она решила, что нельзя быть такой эгоисткой. Она не могла лишить своего ребенка возможности расти в полной семье и в великолепных условиях. Так что свадьбу все-таки сыграли. Жизнь в браке оказалась не такой сложной, как опасалась Вера, хотя не обошлось и без минусов. Итак, дочь Максима от первого брака категорически отказывалась принимать мачеху и большую часть времени игнорировала Веру. Да и с Елизаветой подружиться не получилось. «Она старалась, и я старалась», — вздохнула Вера. «Но мы просто слишком разные. Мне лучше, когда тишина и покой. Она такая бодрая, кавалер-девица. Главное, что нам удалось построить нормальное общение». Иначе в доме снова повеяло бы скандалами. А Максим этого не любит даже больше, чем другие мужчины. «Почему это Елизавета вообще живет с вами? Это довольно странно. Этот порядок был у них всегда, задолго до того, как я вышла замуж за Максима. У нее с личной жизнью не сложилось. Раньше Лиза жила с их родителями, а когда те умерли, переехала к Максу. Одна она жить боится. Да и работают они вместе». Одна семейная компания, им порой очень удобно совещаться в любое время. Я думала, что это станет проблемой, но не стало. Не больше, чем Таня. Время показало, что все к лучшему. Лиза как раз уравновешивала Таню, отвлекала ее, когда мне не хватало терпения. Но все это Вера сочла мелочами по сравнению с тем, что ее жизнь в новом доме складывалась неплохо. Может, Максим и не любил ее так, как свою первую жену, Но не обижал и без внимания не оставлял. А главное все, и он, и Таня, и Лиза, обожали маленького Тимура. За это Вера готова была простить им что угодно. Сын с первой секунды своей жизни значил для Веры больше, чем она сама. Она раньше даже не представляла, что такая любовь возможна. Поэтому она смотрела в первую очередь на отношение людей к Тимуру, а потом уже к себе. Такой подход и стал основой мирной жизни в их семье. Вера до сих пор не могла сказать, как она пережила случившееся с Тимуром на том пустыре. Стоило ей только вспомнить об этом, и нервная дрожь усиливалась, взгляд становился шальным. Женщина была не в своей мастерской, она снова рвалась в палату реанимации, а ее не пускали и ничего не обещали. «Я не знаю, как Тимур попал туда. Не знаю. Не знаю. Видит Бог, я многое бы отдала, чтобы узнать правду». Хоть глаз мне выколи, но позволь на секунду увидеть лицо того, кто заманил моего мальчика туда. Мы с Тимкой всегда были близки. Нужно было очень постараться, чтобы он и словом не обмолвился мне о том, что планирует сделать. Я думала, умру. Но он ведь был еще жив, напомнила Александра. В смысле, он и сейчас жив, конечно? Да, поэтому я и осталась. Хотя желание было другим. После аварии Вера почти не бывала дома. Все свое время она проводила или в больнице, или в церкви. Многие врачи сразу говорили ей, что ребенок сможет выжить лишь чудом. а чуде она и молила. Врачи делали для мальчика все, что могли. И кое-что у них получалось. Но очень немногое. Вера все чаще слышала шепот о том, что лучше бы позволили ребенку уйти, чтобы не мучился. Все равно нормально, его жизнь не будет, и шанса нет. Ну потом Максим объявил жене, что нашел какую-то закрытую клинику, где используют экспериментальное лечение. Об этой клинике почти никто не знал, потому что не все препараты и методы, применяемые там, были лицензированы. Попасть туда можно было только по большому блату, сведения передавались между пациентами, нужна была рекомендация. Но Максим ее получил. Перед тем, как отправить туда Тимура, родители подписали согласие на любой исход операции включая смерть. Вера не хотела соглашаться. Ей сразу сказали, что ждать ей придется дома. В клинику ее не пустят. Ей казалось, что у нее крадут ребенка. Теперь его обязательно убьют, только родная мать способна его защитить. Однако Максим указал ей, что она ведет себя, как бессердечная истеричка. Своим упрямством она, возможно, лишает сына единственного шанса на нормальную жизнь. Естественно, выносить такое давление Вера не смогла. Она-то не знала, как еще помочь Тимуру. Ей нечего было предложить. Она все-таки поставила подпись. Спустя месяц Тимура им вернули. Еще не здорового, но живого и выздоравливающего. Мальчик начал приходить в сознание. Он был под воздействием препаратов и слабо соображал, что происходит. Но главное, после нескольких операций молодой организм справился, На этом сходились все врачи, приглашенные Верой. Еще через несколько недель Тимур заметно окреп. Он начал подготовку к реабилитации. Вот только мальчик, увы, не смог рассказать, кто заманил его на пустырь и что вообще там произошло. Он почти ничего не помнил. Но после таких травм и затянувшегося лечения это было неудивительно. Максим и Вера рассудили, что поиском преступника должна заниматься полиция, Для них же главное было то, что сын пошел на поправку. Вера понимала, что должна испытывать исключительно радость. Она ведь получила то самое чудо, о котором молила. И радость была, но только в самом начале. А потом что-то пошло не так. Больше всего веру угнетала то, что она не могла объяснить, в чем вообще проблема. Ее сын остался жив, он снова двигался, он не стал инвалидом. От этого в восторге была вся семья. И никто не замечал странности, кроме Веры. Точнее, заметить остальные могли, но всему подбирали объяснение. Это были очень хорошие объяснения, продуманные и убедительные. Вере нечего было возразить, да она и не пыталась. Его поведение изменилось? Он многое пережил. Во внешности появились новые черты. Так ведь он был весь изранен. Вон сколько шрамов, да и растет мальчик. Голос не тот. Опять же взросление. Он молчал полгода. Все имеет значение. Моё сомнение казалось преступлением. Печально улыбнулась Вера. Я не смелый заикнуться о том, что чувствовала. Мне самой было стыдно. Я присматривалась к нему все внимательней, надеялась убедить себя, что проблема была во мне. Но проблема была в нем. Кроме очевидных моментов, вроде поведения и голоса, Оставалось еще то, что я не могла объяснить. И все равно это было важно для меня. Например, прикосновение. Мой сын обнимал меня не так. Он улыбался мне не так. Господи, улыбка у младенца появляется до того, как он узнает что-то о мире и о себе. Но у этого мальчика была другая улыбка. Этого мальчика, понимаешь? Вот кем он для меня был. И даже запах. Его запах стал другим. «Я кажусь тебе полной дурой, да?» «Не кажешься», — покачала головой Александра. «Это так сложно объяснить, чтобы не показаться сумасшедшей или извращенкой. И еще в роддоме, когда я брала его на руки, я любила дышать им. У младенцев такой приятный запах, ни на что не похожий. А потом я помню запах его волос. Это все изменилось». Я заметил не сразу, потому что от него долго пахло лекарствами, но позже и обнимала его и целовала. А в душе крепло ощущение, что это не мой сын. Вера чувствовала себя чудовищем, предающим собственного ребенка. Тимур вернулся к ней с того света. И как она ему отплатила? Она пыталась пересилить себя, но получалось у нее не так уж много. Вера делала ровно столько, сколько должна делать хорошая мать как по инструкции. Но она старалась как можно реже касаться своего сына. И она больше не могла его любить. Слушая ее, Александра чувствовала крепнущее в душе чувство вины. Она понимала, что у нее были все основания подозревать Веру. Но теперь это казалось таким глупым, жестоким даже. Вера не была ни бездушной золотоискательницей, ни аферисткой, способной пожертвовать родным сыном. Она любила Тимура. Она стала единственной, чьей любви хватило, чтобы заметить искусную подмену. Вера страдала, даже не догадываясь, где оказался ее любимый малыш. Все это было неправильно, противоестественно, и Александре хотела сказать ей правду. Но она понимала, что станет только хуже. Вера не в том состоянии, чтобы справиться с реальностью. Неизвестная болезнь ее измотала. Нужно выждать, посоветоваться с Яном, если все будет сделано правильно, обрести в вере союзницу. Но для этого нужно было, чтобы вера пришла в себя. «Мне кажется, на тебя здорово влияет это твое состояние», — указал Александра. «Так что говорят врачи?» «Да ничего они толком не говорят. В какой-то момент я была уверена, что меня травят. Абсолютно уверена. Все на это указывало. Я бросил немало сил, чтобы организовать в доме полную проверку, Изучили все — еду, посуду, мою косметику. И ничего. Может, это что-то менее очевидное? Александра кивнула на зимний сад. «Да нет, что ты!» — рассмеялась Вера. «Мы же не в шпионском боевике каком-нибудь живем. Я знаю все растения, которые стоят в моей мастерской и спальне. Они совершенно безвредны. Это мой уголок мира и покоя. Его обустроила Лиза». Она же, кстати, ухаживает за ним, если я, заработавшись, забываю. И после этого я обвинила ее в попытке меня отравить. А она простила. Иногда мне кажется, что она святая. Почему ты решила, что убить хочет тебя именно она? А это больше никому не выгодно. Если бы Максим захотел избавиться от меня, он бы просто со мной развелся, да еще и забрал опеку над Тимуром. Но сам Макс болен. Если он умрет сейчас то наследницами станем я и Лиза, причем в равных долях Лиза, как опекун Тани, она уже назначена. Ну, а я буду представлять интересы Тимура до его совершеннолетия. Но если не будет меня, она получит все. Я ведь говорил тебе, что я какой-то моральный урод. Думать такое про человека, который всю жизнь делает мне только хорошее, и это даже не худшее, что я о ней подумал. Что ж тогда худшее? — удивилась Александра. — Да там совсем бредовая теория заговора. Хотя что уж молчать. Позориться так до конца. В какой-то момент я подумала, что это Лиза подменила Тимура на кого-то другого. Я же говорила тебе, что это бред. Зачем ей поступать так? — Да нет причины. Все, забудем. Версия была не такая бредовая, как казалось Вере. Тимур явно доверял тетке. Она могла подговорить его прийти на тот пустырь. Если он увидел ее за рулем, он мог стоять, не двигаясь, полностью уверенный в том, что он в безопасности. Но все упиралось в мотив. Зачем ей убивать собственного племянника, да еще так сложно и жестоко? А подменять зачем? Если ей нужно было избавиться от наследника, можно было инсценировать несчастный случай и сразу сбить Тимура насмерть, как бы цинично это ни звучало. После потери ребенка свести с ума его горюющую мать было бы куда проще. Или дело как раз в этом тонком давлении на психику Веры. Вот только Лиза не могла быть уверена, что Вера распознает подмену. Сомнительная ставка в такой дорогой игре. Если же Лиза избавиться от Веры и взять под опеку того, кто считался теперь Тимуром, зачем вообще тратить время и деньги на подмену? Тимур был тихим и покладистым. Он бы сделал то, что сказано. Он был слишком мал, чтобы сопротивляться и мстить за мать. Эта история продолжала существовать в том же ключе, что и раньше. Только что начинало сходиться, как впереди намечался тупик. Александр как раз размышлял об этом, когда со стороны двери прозвучал неоправданно резкий окрик. «А вы что здесь делаете?» У приоткрытой двери теперь стояла Мария Савельева которая умудрилась добраться до мастерской неслышно, несмотря на высоченные каблуки. Это впечатляло настолько, что даже пропадало желание сразу послать ее к черту. Так что Александра отреагировала так, как и полагала соседки с Сандре. Показательно смутилась. «Маша, ты чего?» – изумилась Вера. «Тима только вечером будет». «Да я к тебе заехала. Проверить, как ты. Могу тебя к доктору отвезти?» Что ж, значит, она все-таки устроила веру в свою клинику, и теперь хотела убедиться, что Таня сорвется с крючка. Получается, смерти ей желает все-таки Мария. А у этой-то какой мотив? Мария и сама поняла, что повела себя слишком резко. Ей не следовало выходить из образа доброжелательного психолога в присутствии будущей жертвы. Но извиняться ей не пришлось. Их всех отвлекло появление Лизы. Ого, а что тут за девичник? Растерянно улыбнулась она. «Почему меня не пригласили?» Лиза как раз не метнулась сюда от входной двери, как Савельева. Она была у себя дома, в спортивном костюме, без косметики. Ну а пульверизатор в ее руке безо всяких слов пояснял, что ей понадобилось в мастерской. Она прекрасно знала, что Вера забудет позаботиться о растениях, в лучшем случае польет. Но листья влагой не обеспечит. Вот она и собиралась заняться этим сама. — Я, пожалуй, пойду. Александра поднялась с диванчика. — Вера, приятно было побеседовать. Заходи в гости в любое время. — Да, я... Спасибо тебе. При Марии элизе Вера следила за словами куда внимательнее. Не похоже, что она боялась их, просто не хотела показаться сумасшедшей. Александра поспешила покинуть мастерскую. Участвовать в общей дискуссии у нее не было желания. Да и голова уже болела от духоты. Гайя тенью следовал за хозяйкой, не обращая внимания ни на кого вокруг. Оказавшись на улице, Александра сделала глубокий вдох, наполняя легкий осенним воздухом. Она надеялась, что от свежести и прохлады головокружение отступит, но так легко ей отделаться не удалось. Боль стучала в виски, ее подташнивало, хорошего настроения это не добавляло. «Похоже, давление скакануло», — сообщила она Гайе. «А что ты хотел? Старость-то, такая». гая бросил на нее быстрый взгляд, но предпочел не реагировать. Он, видно, устал на прогулке и в чужом доме. Ему даже играть не хотелось. Александре нужно было обдумать все, что она узнала от Веры, но ее нынешнее состояние этому не способствовало. Она порадовалась лишь тому, что Андрей уже вернулся домой, и проблему можно было с чистой совестью перекинуть на него. «Эй!» «Лучший медик на земле», — позвала Александра, скидывая кроссовки в прихожей. Когда она замерла на одной ноге, мир перед глазами пошатнулся, но всего на секунду, и она решила, что это неважно «У нас найдется что-нибудь от головной боли». «Ого!» — отозвался Андрей из кухни. «Впервые на моей памяти у тебя голова болит. Я перестал, тебе нравится?» «Очень смешно. Да как-то Надеюсь, никакой не вирус». Андрей вышел из кухни, продолжая улыбаться. Но когда он увидел Александру, улыбка мигом слетела с его лица. «Так, оно ну быстро на диван к хорошему освещению», — скомандовал он. «Да ладно, просто голова болит». «Немедленно, Саш». Покидая прихожую, Александра успела бросить взгляд в зеркало и поняла, почему забеспокоился Александр. Они с братом всегда отличались светлой кожей, одна из семейных черт Эйлеров. Но сейчас Александра и вовсе было белее мило, и хотя до болезненно серой кожи, как у Веры, дело еще не дошло, перемены уже напрягали. «Это просто давление», — заявила Александра, хотя необходимую уверенность даже изобразить не получалось. «Давай лучше я разберусь». Андрей усадил ее на диван, и от этого сейчас действительно стало легче. Он посмотрел ей в глаза, коснулся рукой лба, принес откуда-то тонометр Александр даже не представляла, что в доме есть этот прибор. Однако мерить ей давление Андрей почему-то не спешил. Он вдруг замер в паре шагов от дивана, настороженный, напряженный. «Похоже, это все-таки не давление», — тихо произнес Андрей. «И у всех у нас большие проблемы». Проследив за его взглядом, Александра обнаружила, что на пороге сидит Гайя, непривычно тихий, как будто сонный. Да и понятно почему. Происходило то, чего Александра никогда еще не видела и не хотела видеть. У Гайи из носа текла кровь. Крупные капли срывались одна за другой, летели вниз и с глубоким стуком падали на деревянный пол, словно предвещая грядущую беду.